Глава 71. За несколько минут до восьми вечера Дагоста заметил приближавшегося к нему невысокого человека. Тот шел ровным шагом по сорок восьмой улице, направляясь с востока на запад. Дагоста глубоко надвинул котелок, завернулся в черный бобровый плащ и, прищурившись, стал вглядываться в темноту. Не хромает ли незнакомец? Человечек двигался по тротуару почти незаметно, будто тень была ему родным домом. Наступило время ужина — и улица опустела. Рассеялась суетливая толпа прохожих, торговцы разошлись по домам. Дагуста не думал, что газовые фонари дают так мало света. В городе было на удивление темно. На всем чертовом острове не горело ни одного электрического огня. Ночную тьму разрывали только отблески каминов. Первый раз в жизни он видел звезды в небе над городом. Гигантская мерцающая чаша, опрокинувшаяся над темными домами, Такого зрелища жители Нью-Йорка не видели больше ста лет, даже когда отключалось электричество. Следя за прохожим через щель в жалюзи, госта внутренне напрягся. Он уловил изъян в походке этого человека. Мельчайший, но очевидный. Манг. Ловко пользуясь тем, что улица была плохо освещена, он скользил из одного пятна темноты в другое, устремляясь к Пятой авеню. Человечек приближался к особняку, напряжение нарастало. Дагосте было поручено оберегать обитателей дома. Но Манг только наблюдал за ними. Разве не так? А если он попробует забраться внутрь? Для недостроенного дома особняк был прекрасно защищен. Но в голове Дагосте звенели слова Пендергаста. «Вы ни при каких обстоятельствах не должны показываться на глаза Констанс». Прячась за опущенными жалюзи киоска, дагоста следил за тем, как Манг замедляет шаг, и останавливается позади дома, в темноте, возле запертой решетки, перегораживавшей подъездную дорожку. Якобы для того, чтобы прикурить сигарету, Дагост различил короткую вспышку на конце спички. Манг явно разглядывал дом, присматриваясь к освещенным окнам на втором этаже. Понемногу Дагоста начал успокаиваться. Манг просто шпионил. «Нужно быть сумасшедшим, чтобы попытаться ворваться в дом. И потом, что это ему даст?» Дагоста видел сквозь щель жалюзи, как кротышка топчется на одном месте в полумраке. Манк отшвырнул сигарету, прошел несколько ярдов и оказался в узком переулке за особняком, перекрытым двенадцатифутовой оградой из кованого железа с устрашающими шипами. Малорослый хромой человек ни в коем случае не мог перебраться через нее. Нащупав в кармане тяжелый револьвер, Дагоста окончательно успокоился. Время шло. В тесном киоске становилось все холоднее, к этому добавлялась невозможность как следует размяться, и до госта совсем окоченел. Он поводил плечами, потер ладонью о ладонь, не снимая перчаток, пошевелил пальцами ног в тяжелых, подбитых гвоздями ботинках. Манг, который все околачивался возле переулка, закурил вторую сигарету. Вдруг он бросил сигарету, запрыгнул на прутье решетки и начал подниматься по ней, как чертова обезьяна, перебирая руками с удивительной силой и быстротой, затем перевалился через шипы, сполз вниз по ту сторону ограды и бесшумно исчез в темноте позади дома. Поразительная демонстрация человеческой ловкости заняла едва ли полминуты. «Какого дьявола!» — пробормотал Дагоста, уставившись на пустое место с еще тлевшим окурком. Может быть, Манка решил подобраться ближе и рассмотреть то, что не было видно из-за ограды? Или задумал наперекор всему ворваться в дом из переулка? После недолгих колебаний Дагоста распахнул дверь киоска и бросился через улицу, наклонив голову, чтобы никто не разглядел его лица, если бы кинул случайный взгляд из окна. Он прислонился к стене рядом с переулком и осмотрелся. Переулок освещался газовым фонарем, стоявшим в самом конце. Но манка не было видно нигде. Куда делся этот мерзавец? Дагост оглянулся на особняк, там, где стена встречалась с землей. Потом посмотрел вверх, и едва не задохнулся от отчаяния. Еще несколько часов назад, глядя из киоска, он видел, что все окна в доме надежно заперты, но сейчас одно из них на втором этаже было раскрыто настежь, и ветер колыхал тяжелую занавеску. А еще дагост обнаружил, что задний фасад сложен из темных каменных блоков с неровными краями. Выше были заметны признаки незавершенных кровельных работ: с крыши свисали крюки и блоки. То, что человек мог решиться на такое? Был способен на такое, поразило до густу, как удар молнии. Но сомнений не оставалось. Манку умудрился вскарабкаться по стене и теперь был внутри дома».